Сопряжение. 20 сентября. Императору Павлу 43 года. Жить ему осталось 3 года, 5 месяцев и 7 дней. 20 же числа. Гатчина. Граф Палин, приказом объявленным при пароле, снова принят в службу. И по этому случаю просил удостоить принять подобострастное приношение живейшей благодарности и купно всеподданнейшие уверения, что он жизнь свою погроб посвящает с радостью высочайшей службе и для того пред лицом государя повергает себя к священным стопам его величества». Бывают такие завораживающие хронологические сближения, которые ни по каким системам закономерностей и предсказаний не могут быть отнесены ни к чему иному, кроме как к разряду случайных совпадений. Когда таких совпадений много, начинает казаться, что жизнь — это игра, правила которой становятся известны только внукам проигравшего. Почему именно в день своего рождения Павел подписал приказ о восстановлении в службе того самого своего подданного, который организует его убийство? Понятно, почему подписал в день рождения. Торжественные дни царской жизни принято ознаменовывать амнистиями. Но почему надо было амнистировать именно Палина? Граф Палин был отставлен в феврале 1797 года по казусному случаю. Павел дозволил уволенному Платону Зубову ехать за границу на два года. Проезд Зубова через Ригу совпал с местным праздником. Императору донесли, что праздновали явление Зубова. Рижский губернатор Палин был отставлен от службы. «С удивлением уведомился я обо всех праздниках, подлостях, вами оказанных в проезде князя Зубова через Ригу. Павел. Рескрипт 26 февраля 1797 года. Палин, непроницаемый, никогда никому не открывавшийся, был создан успевать во всем, чтобы он не предпринял. Это был настоящий глава заговора, предназначенный подать страшный пример всем заговорщикам настоящем и будущим. Палин был человек крупный, широкоплечий, с высоким лбом и открытую, приветливую, добродушную физиономию. Очень умный и самобытный, он в своих речах проявлял большую тонкость, шутливость и добродушие. Он был воплощением примата жизнерадостности и беззаботности. Он охотно делал добро, охотно смягчал, когда мог строгие повеления государя, но делал вид, будто исполнял их безжалостно. Когда Палину приходилось иногда слышать не совсем умеренную критику действий императора, он обыкновенно останавливал говоривших словами: "Господа, раз бездельник тот, кто только говорит". Молодец, дело знает. Однажды наш несостоявшийся Наполеон, или, быть может, несбывшийся Павел II, полковник Павел Пестель, один из главных революционеров 1825 года, рассказывал своему другу о том, как году в 1817 стояли они корпусом в Метаве, где Пестоль познакомился с 80-летним Палином. Полюбив Пестоля, старик бывал с ним откровенен и, заметив у него зародыш революционных идей, однажды ему сказал, «Послушайте, молодой человек, ежели вы собираетесь что-то предпринять, собрав для дела тайное общество, это глупость, ибо когда вас 12 человек — Без сомнений, двенадцатый окажется предателем. У меня опыт, и я изведал людей и свет».